Много калмыков из Карашара приходят оказать почтение этому месту. Также указывается, что через эти именно места сам Будда проходил во время пути своего к Алтаю. Во время наших стоянок в Яркенде, Кашгаре и Кучаре мы слышали такие сказания. «В Кашгаре жил святой человек». На заре он слышал, когда поют петухи в далекой священной стране, за шесть месяцев пути отсюда. Между морал Баши и кучарами наш конюх Сулейман, указывая на гору к юго-востоку, говорил, «Вот за той горой живут святые люди. Ушли они от мира, чтобы спасать людей мудростью. Многие ходили в их страну, но мало кто дошел» знают, что надо идти за эту гору, а как зайдут за нее, так и потеряют дорогу. Вы легко можете понять, что эти сказания имеют в виду то же самое место Шамбала. Даже географическое направление, даваемое при этих рассказах, относится к местонахождению следоточия всех народов. После мусульманских городов и пустых пещерных храмов существующий теперь буддизм показался в области Карашахра. Карашахр является не только сведоточием карашахрских калмыков, но и последним упомянутым историографами местопребыванием чаши Будды. Чаша благословенного была перенесена сюда из Пешавара и затем исчезла. Чаша будет снова найдена при наступлении времени Шамбалы. Пурушайура или Пешавар некогда был городом Чаши Будды. Принесенная туда после смерти учителя Чаша в течение долгого времени была предметом преклонения. Во времена китайского путешественника Фа около 400 -го года нашей эры Чаша еще находилась в Пешаваре, в нарочно для нее выстроенном монастыре. Она представляла разноцветный сосуд с преобладающим черным цветом, причем были очень заметны линии краев четырех чаш, вошедших в состав ее. Во время другого китайского путешественника сюанзана около 630 -го года нашей эры чаши уже не было в Пешаваре, она была в Персии или уже в Карашахре. Чаша Будды чудотворна и нестачима. Это чаша жизни. Вспомним о почитании чаши бессмертного напитка, о борьбе, из-за которого так поэтично повествует Маха Тхагарата. Индра берет от царя Нагов чашу и относит ее на небо. У мусульман в Кандахаре есть тоже своя святая чаша. По персидским сказаниям, когда Джамшит стал рыть основание города Истакара, Такара, Была найдена волшебная чаша Дшами Джамшит из бирюзы, полная драгоценного напитка жизни.